«Гейша Ридер. Зеркало общественного мнения». В 1935 году в Токио вышел сборник «Гейша Ридер», отразивший драматичное положение Корюкаи в то время. Участники издания — предприниматели, рестораторы, поэты, политики, актеры и обычные люди, посчитавшие своим делом высказаться по данному поводу, которых там оказалось много, не обошли своим вниманием никого, кто бы не пожелал высказаться относительно «Гейши» опросили всех, кроме самих гейш. А между тем, в 1935 году в Японии было 74 200 гейш, более чем солидная группа для опроса. Гейшам настоятельно рекомендовалось внимательно прочесть книгу и отнестись к ней как к зеркалу общественного мнения. Говорилось, что, сделав это, они смогут так же просто исправить свой имидж в глазах общественности, как поправить воротник платья. В книге приводились мнения о положительных и отрицательных свойствах гейши, полученные в результате анкетного опроса десятков самых выдающихся людей страны. Не стоит удивляться, что результат опроса окончательно запутал всю картину. В числе отрицательных качеств гейши назывались ее ограниченность и серость. Гейшу обвиняли в том, что она теперь ничем не отличается от проститутки и дзёк что она современнилась и забыла старые традиции, манеры ее испортились. Писатель Кодзима Масадзиро обвинял Гейш в том, что они ничего не читают. Переходим к положительным свойствам этих дам и читаем. Теперь они более начитаны, чем раньше. Они стали лучше в постели. Они дорожат кодексом чести и долга и блюдут наши самые добрые традиции. Можно себе представить, какую путаницу порождало все это в главах бедных гейш, честно пытавшихся проштудировать это руководство к самосовершенствованию, когда одно и то же качество один автор называл пороком и осуждал, а другой восхвалял.